Глава четырнадцатая. Авантюрный план. Первая фаза. «Шеф, пожалуйста, скажите, что вы сейчас пошутили!» С надеждой во взгляде посмотрела на командира торва «Вы же слышали мою историю и знаете, что...» Девушка замолчала, отвернувшись. В уголках её глаз появились крупные слезинки, а её саму начала потряхивать. Хиро выждал некоторую паузу, прежде чем ответить. «Настя, сколько ещё ты собираешься убегать от реальности, сдерживая себя и все те пережитые эмоции?» Он подошёл к ней, подняв пальцами её подбородок так, чтобы она смотрела ему прямо в глаза – «Сегодня настало то время, когда мы окончательно избавимся от всех твоих страхов и переживаний. Ты лично их уничтожишь. Я буду...» «Мы будем рядом», – парень кивком головы показал на гитариста, который в ответ помахал рукой с улыбкой на лице. Он вообще не понимал, что здесь происходит, но решил подыграть лидеру. «Но если ты настолько сильно трусишь и не доверяешь мне, то ты права. Будет лучше отправить тебя обратно на станцию». «Нет, это не так!» – яростно запротестовала оторва. Она хорошо помнила тот момент, когда сидела у командира на коленях и изливала ему душу. Как хорошо к ней отнеслись остальные члены отряда, приняли в свой круг как друга». Это настолько сильно ее пленило, что терять с трудом полученное счастье ей не хотелось. Ей казалось, что жить полноценной жизнью она начала только тогда, когда впервые попала на станцию. Каждый член отряда для нее стал семьей. И сейчас пришло время доказать, что она не просто достойна, а что сама сделает все, чтобы быть счастливой. «Можете на меня рассчитывать, я постараюсь сделать всё, что вы скажете». Серьёзно, с какой-то злостью произнесла девушка, решительно посмотрев командиру прямо в глаза. Тот отпустил подбородок Насти и, протянув руку к голове, нежно погладил волосы на её макушке. Другая бы взвелась, что её принимают за маленькую, но оторва от такого жеста сдулась. уперлась лбом в грудь капитана и окончательно успокоилась будто никакой начинающейся истерики не было и в помине не переживай мы всегда будем с тобой рядом и не позволим никому и пальцем тебя тронуть уверенно произнес Хиро, отстраняя от себя девушку и отходя от нее на несколько шагов а теперь поговорим о нашем плане заключается он в том Командиру потребовалось не меньше 15 минут, чтобы донести до своих товарищей то, что он задумал. По мере рассказа их лица становились то недоуменными, то удивленными, то шокированными, а однажды на них проскользнул ужас. Они просто не могли поверить, что собираются участвовать в настолько нелепой авантюре, но, глядя на своего лидера, их сомнения моментально развеялись. Хирок говорил уверенно, спокойно и не спеша, поэтапно разжевывая каждую часть плана. Конечно, он был не идеален, слишком много различных переменных, которые могут неожиданно вмешаться в самом разгаре, но и на это у него был заготовлен ответ. В таких случаях ведение переговоров и все остальное он берет полностью на себя. «Вам все ясно?» Командир поочередно посмотрел на своих товарищей. Костюмы для этой миссии были выбраны не случайно. торве достался брючный вариант, темно-зеленый из незнакомой для девушки материи, напоминающей высококачественный шелк. Все идеально подогнано под ее фигуру, выгодно подчеркивая достоинства и скрывая незначительные недостатки. Очень широкие штанины, которые, когда она стояла, смотрелись как юбка. Блузка, которую правильнее было бы назвать водолазкой, выглядела словно кружевное боди, а жакет настолько сочетался с брюками, что казалось, девушка одета в длинное вечернее платье с глубоким вырезом, который прикрыт гипюровой вставкой. Гитарист щеголял в самом настоящем смокинге, который очень незначительно отличался от земных аналогов. Из сине-чёрной цвета ночного неба брюки и пиджак, на лацканах и лампасах, которых были вставки тёмно-синего материала, похожего на атлас. Вместо стандартной белой рубашки – красная, со специальными манжетами для запонок. Вместо бабочки полностью черный галстук с выгравированным из золота гербом у основания. Гербом «Хероик», членом которого являлся командир. Последним штрихом являлся пояс-кушак «Камербанд», где на синем фоне мелким принтом красного цвета были отпечатаны вензеля рода командира. Сам же Хиро был одет еще вычурнее. Он оделся, показывая свой высокий статус так, как будто собрался навстречу высокопоставленных аристократов или на прием к императору. Конечно, на земле обо всех этих обычаях не знают, но командир настолько к этому привык, что сделал все на автомате. Идеально черный костюм облегал его атлетичную фигуру. Вместо простого пиджака был парадный китель, полностью черный, застегивающийся всего на три пуговицы, с вышитым на правой груди золотистым гербом рода. Белая рубашка, на которой не были застегнуты две верхние пуговицы, идеально сидящие на теле, и такой же, как у рокера камербанд, но полностью золотистого цвета. Стоит отметить и обувь. У мужчин черные туфли без шнуровки, а вот у оторвы были босоножки на высокой шпильке с завязками. «Ты действительно думаешь, что они поведутся на такой спектакль?» Дослушав до конца план командира, присвистнул гитарист и решил высказаться. «Или все еще веришь в свою невероятную удачу? Ты же сам прекрасно видел, на что способны люди в критической ситуации». «Не думаешь, что нас просто возьмут в плен, и на этом все закончится?» «Вот и проверим, кто из нас окажется прав», – отрезал Хиро, после чего громко произнес «Статус!» «Ваше состояние – зараженный, выносливость – 50 плюс 20%, удача – 50 плюс 20%, харизма – 40 плюс 20%,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 Открыт Бестиарий. Открыто 1. Ментальник. Способен воздействовать на ментальном уровне на разум противника. Зомби 4 ранга Ментальник по сравнению с другими зараженными подобного ранга обладает слабой защитой и малоподвижностью, предпочитает скрываться в темных или недоступных для солнечных лучей местах, может дистанционно руководить любыми зараженными равным,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 отряд космического путешественника 9 человек, военнопленные 158 человек. Безопасная зона, уровень 1. На данный момент количество доступных для создания безопасных зон 2. Активирована одна. Особая способность космическая станция. Текущий уровень 4. Количество жителей – 167 человек, заключивших контракт, один – не заключивший. Текущее количество активных заданий – одно. Уровень – восьмой. Текущая шкала опыта – 670 из 1280. После вызова статуса командир сильно удивился не только поднявшемуся количеству опыта, но также и более детальным описанием каждого навыка и способности. Раньше система не утруждала себя такими сведениями. Ещё его поразил тот факт, что кто-то не заключил контракт. Но парень быстро выбросил эту новость из головы. Видимо, Инга – та самая девушка, с которой ему так и не удалось поговорить. Без тени сомнений Хиро вложил свободные характеристики, которых у него накопилось 30 единиц, в харизму и удачу, равномерно разделив их между собой. Внимательно посмотрев в обновлённый статус, он облегчённо выдохнул. Штрафа, как это было в прошлый раз, парень не получил, как и не почувствовал каких-либо изменений в себе. Особенно радовал неожиданно полученный бестиарий. Чем больше заражённых высокого уровня будет появляться на его пути, тем более полным будет становиться список. В будущем это обязательно пригодится, особенно боевым отрядам, которые будут отправлены на миссии. Зная такую информацию о противнике, его слабые места, расправляться с ним будет значительно легче. Но не сейчас. Слишком рано об этом думать. «Ты долго там ещё?» – тихо спросил Рокер кивком головы, указывая на направляющихся в их сторону зомби. Их был всего десяток, но сам факт не радовал. Раньше они так близко к воде не подбирались. Неужели почувствовали свежую плоть и из-за этого активизировались? «Если мы будем сражаться с ними в этом...» – музыкант многозначительно двумя руками показал на свой смокинг – то при появлении у военных мы такое впечатление о себе создадим. «Может, тогда пульнёшник своей молнией?» покосился на него Хира, отчего гитариста передёрнуло. «Он думал, что командир уже забыл об том происшествии, а нет. Ты же у нас мастер на это дело. Впрочем, как и косячить». Многозначительно закончил командир сухим тоном. Рокер понял, что так просто в будущем он не отвертится, тяжело вздохнул и действительно, выставив в сторону подходящих зараженных руку, запустил несколько молний. Пришлось ему эту процедуру повторить еще три раза, прежде чем зомби закончились. «Ух ты, а я так могу!» – озорно воскликнула Аторва, выставляя вперед обе руки и тужась, будто не у моря находится в туалетной кабинке. Она настолько увлеклась этим процессом, что, казалось, несколько капель пота стекло по ее вискам. «Ну вот, а я думала, получится! Или он это сделал не потому, что в костюме?» Хохот гитариста стал неожиданностью для его спутников, но и командир только после этих слов понял причину такого поведения девушки. Настя подумала, что музыкант обрел новые способности из-за своего костюма, Ситуация выглядела настолько смешно и неестественно, что Хиро расхохотался, поддерживая Рокера, который смехом уничтожал свою нервозность. «Ну и чего вы ржете? Не в загоне же!» Надулась девушка и отвернулась. «Нет, все бы объясните обнять прил...» <къем> «Это не то, о чем я на самом деле думаю», вывернулась к парням красная от смущения девушка, а те сделали вид, что рассматривают окружающий пейзаж». Музыкант любовался восходом солнца, а Хиро зациклил своё внимание на каком-то маленьком жучке, пробегающем около его ног. Это помогло. Девушка немного успокоилась. «Ну так что, будем продолжать и дальше загорать?» «Выдвигаемся», – отдал приказ командир. У Игоря прямо отлегло. Он прекрасно понимал, что вопросов ему всё равно не избежать в будущем, но хотя бы это произойдёт не прямо сейчас». Пройдя метров сто по галичному пляжу, причем парни честно старались не ржать над неловко ковыляющей девушкой, они вышли к асфальтированной дороге, ведущей в город. Насколько помнил инопланетянин по прошлому посещению этого места, до него приблизительно километров десять. Это и для простого путешествия в удобной обуви не просто, а на шпильках. Настя, может снимешь пока обувь? Зачем? Выпятила она грудь и подбочинилась, показывая, насколько она бесстрашная, независимая и ей всё ни почём. Посмотрев на недовольного остановкой командира, нахмыкнула, подхватила обоих парней под руки и, потянув под руки, продолжила воспоминания. «Когда в школе был выпускной, нас всех вывезли в загородное поместье. Ну как вывезли?» Один из одноклассников оказался сыном достаточно влиятельного и богатого чиновника. Хотя эти две вещи и так всегда ходят рука об руку, но сейчас не об этом. Он решил устроить своему ребёнку незабываемый отдых с бассейном, личным шеф-поваром и невероятным салютом. «И как это относится к твоим туфлям?» – перебил и рокер скептических мыкнов. «Слушать надо, а не перебивать, тогда и понятно всё будет». нахмурилась Аторва, но спустя несколько мгновений продолжила полностью погрузившись в воспоминания. И вот этот салют как раз и сыграл с нами злую шутку. Кто-то из ребят полностью игнорируя технику безопасности, что, впрочем, неудивительно, учитывая, сколько мы тогда выпили. Так вот, тот самый салют влетел в открытое окно на втором этаже, из-за чего дом настолько быстро загорелся, что мы еле унесли оттуда ноги, Тогда-то я и побежала домой, боясь всех тех разборок, которые могут случиться позже, прямиком по полям в вечернем платье, которое потом пришлось выбросить в туфлях, на пятнадцати сантиметровых шпильках, проваливаясь в рыхлую сырую землю, падая. но ничего, смогла же. Ну-ну, помахал головой гитрист, нисколько не тронутый её историей. Вот сейчас и проверим». Хиро не стал влезать в образовавшуюся между двумя землянами перепалку, спокойно продолжая движение. Он свободно рукой катил за ручку небольшой чемоданчик на колесах, в котором находилось много всего разного, но в основном культуры, выращенные луной на станции. Что самое интересное, если кто-то посторонний отберет чемоданчик и залезет внутрь, то увидит самое обычное дно и ничего более. Об этой особенности ему успел поведать вездесущий инг. Каким-то образом он получал информацию со станции, даже не находясь на ней. Этот чемодан имеет прямую связь со складом продуктов, и только он и Луна могут его использовать по назначению. Для остальных это не более чем пустой сундучок на колесиках. И именно этим парень и собирался воспользоваться в своих целях. Спустя примерно половину пути, Настя до этого бойко доказывавшая, насколько она неповторимая и выносливая, и какие-то высокие каблуки ей нипочем, начала постепенно замедляться. Командир лишь повернулся к ней и хмуро посмотрел, на что та недовольно вздохнула и все же сняла туфли, оставшись босиком, на ее лице отразилось облегчение. Но коротце её капитуляции больше всего обрадовался гитарист. Струя ей всякие рожицы и кривляясь, он насмехался над девушкой, что не сдержала сказанных слов. Та пыталась в ответ что-то показать, но полностью признавала своё поражение в этом сражении. 10 ноль ведёт рокер». По пути в город они еще несколько раз вступали в стычки с зараженными, но ничего серьезного не было. Мелкие группы, не больше десятка, среди которых мутировавших или эволюционировавших не было, поэтому короткие схватки их надолго не задерживали. А вот у входа в сам город их ждал большой такой сюрприз. Довольно крупная собака, точнее то, что раньше было ею, преградила членам отряда путь и жутко оскалилась. Из одной глазницы на нервах и мышцах свисало скукожившееся глазное яблоко, а второй глаз животного был залит кровью. Но даже не это было страшным и омерзительным. У твари торчали ребра, прорываясь прямо сквозь дрявую кожу, А самого живота не было видно, будто его сожрал кто-то, как и внутренних органов, что должны были находиться в том месте. Свалявшаяся липкая и вымоченная в чем-то шерсть стояла торчком». Заметив идущих по дороге людей, эта тварь, полностью утратив остатки рассудка из-за дикого голода, кинулась к ним навстречу, намереваясь хоть сегодня попировать, полакомившись свежим мясом. К сожалению, для нее не на тех напало. Стоит отметить, что четвероногая двигалась очень быстро, наравне с синяком, если не быстрее. «Отойдите немного назад», – приказал командир и выставил вперёд правую руку, надевая перчатки. Тварь, заметив, что трусливая добыча вместо того, чтобы сбиться в стаю, немного отступила, даря ей возможность удобной охоты, радостно взвыла, подаренной возможности и изменив траекторию своего движения, ринулась прямо на Хиро. Тот стоял истуканом, не шевелясь, внимательно наблюдая за её приближением. Когда до человека оставалось не больше трёх метров, четвероногая оттолкнулась более развитыми задними лапами и взмыла в воздух, целясь своей жертвы прямо в горло, уже представляя и вкус горячей крови на языке и насколько вкусным у неё будет сегодня завтрак. Не угадала. Командир не просто так выставил руку. Он проверял защитные системы своего костюма, На приемах высшей аристократии, а тем более у императора, запрещалось иметь при себе любое атакующее снаряжение, но вот защитное, обеспечивающее безопасность носителя, всегда пожалуйста. И вот сейчас парень решил проверить его эффективность. Тварь будто врезалась в стену на полном ходу, пытаясь прогрызть незримую ее единственным глазом преграду – Правда, опуститься на землю и перегруппироваться она не успела. Хиро сжал кулак. Четвероногого монстра окутали энергетические, полностью прозрачные и невидимые обычному взгляду нити. Спустя мгновение на землю упало разрезанное на множество частей тела животного. Несмотря на кажущуюся серьезность встроенного орудия, у него есть несколько весомых ограничений. Призрачные нити активируются только в том случае, если на носителя идет агрессивное нападение, и никак иначе. В остальное время активным остается только пассивно-защитный энергетический щит. Как средством атаки ими воспользоваться было невозможно. «Вау!» – удивлённо воскликнула девушка, стараясь держаться подальше от трупа. «И что это сейчас было?» «У вас тоже есть такая защита?» – ухмыльнулся командир, поворачиваясь. «Она встроена в ваши костюмы». «Ну, почти», – заметив напрягшуюся оторву, парень решил уточнить. «Точнее, в мужскую версию. Чтобы активировать её на тебе, Настя, мне и пришлось...» «Бла-бла-бла!» Демонстративно заткнула уши девушка, что-то бубня себе под нос. «Не желаю ничего слышать». «Командир, что-то случилось между вами, пока меня не было?» Гитарист подливал ещё больше масла в огонь. «И поэтому вы отослали меня на целых двадцать минут. Вам правда хватило этого времени?» «В следующий раз вместо оторвы я тебя возьму с собой в тайную комнату», усмехнулся Хиро. Отчего музыкант побледнел и поспешно отошел на несколько шагов назад и вроде как перекрестился, хотя раньше не был замечен в какой-то набожности Сам проверишь, хватит мне или нет. «Не дай бог!» – отошел еще на несколько шагов Игорь. «Я надеюсь, что у тебя юмор такой?» «А сам как думаешь?» – прищурился парень, просто вздернув брови, покачав головой, и фыркнул. «Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «И где только успели нахвататься такого?» Успокоившись, произнес гитрист, мотая головой из стороны в сторону. Зная командира, сказанные слова легко могли бы оказаться правдой, ведь он почти никогда не шутил. «Хорошо, что этот случай стал исключением». «К нам гости!» — побледнев пролепетала Настя. «На ловца и зверь бежит», — ободряюще положил ей на плечо руку Хиро, взглянув на гитариста. «Бл!» — резко переключился рокер, глазами ища ближайшее здание, где они смогут спрятаться. К сожалению, до него было еще прилично, а учитывая, чем вооружены те, кто сейчас к ним направляется, по ним сразу же откроют огонь, стоит им дернуться». Хиро оставался полностью спокоен, чего не скажешь об оторве. Девушка видела, кто к ним едет на военном хамере американского образца, который неведомым образом оказался в провинциальном городишке. Впрочем, недалеко находится город федерального значения и есть высокая вероятность, что такую технику пригнали оттуда. К ним ехали военные. те самые, к которым они и направлялись. Притормозив метрах в десяти от стоящих на одном месте людей, из машины выпрыгнуло сразу шесть бойцов, вооруженных до зубов, учитывая пулеметчика, который все это время направлял на них дуло орудия, закрепленного на крыше, семеро, а нет, восемь. Последним из машины вышел статный мужчина с усами и внушительными звёздами на погонах, как понял Хиро подполковник. В отличие от остальных бойцов, он вышел безоружным, но висящая на поясе Кабура с пистолетом была расстёгнуто, и тот в любое мгновение мог достать оружие и открыть огонь без предупреждения. Но командир не собирался кого-то из них провоцировать. Он спокойно смотрел на старшего вояку, оставаясь на месте. «Вы кто такие?» – заговорил мужчина, остановившись в метрах в пяти. Бойцы уверенно и хладнокровно держали взведённое оружие, готовые в любой момент открыть огонь, если потребуется. «Профессионалы!» «Торговцы?» – коротко ответил Хиро. «Торговцы в наше-то время?» – хохотнул усатый, поправляя свои завитушки. Почему сразу не церковные служащие или кто-то еще? Учитывая ваши наряды, складывается ощущение, что вы вышли из какого-то клуба, проспав все, что произошло с миром. Манера речи этого подполковника не сильно понравилась парню, но он сделал вид, что все нормально. Слишком уж тот не похож на военного с опытом. «Было бы хорошо, окажись вашей догадки правдой, но нет. Мы все это время находились то тут, то там, занимаясь своими делами», – «холодно», – ответил Хиро. «И сейчас мы держим путь в город, и меня очень сильно интересует вопрос, почему вы навели на нас оружие?» «Парень, ты что, совсем не врубаешься? Не понимаешь сложившуюся обстановку? Не видишь происходящего?» Изумился усатый, недоверчиво глядя в глаза командиру. Не дождавшись от него никакой реакции, он продолжил. «Мы, регулярная армия этой страны, и даже несмотря на происходящее в мире, продолжаем нести свою службу». «Простите», – сложив пальцы домиком, поинтересовался инопланетянин. «А кому служите?» «Родине», – процедил мужик. А вот вы мне кажетесь шибко подозрительными. Три человека без какого-то видимого оружия так спокойно и уверенно направляются в кишащий ходячими город. Понимаешь, куда я клоню? Если честно, не совсем. Как я и сказал ранее, мы торговцы и занимаемся своей работой, как вы занимаетесь своей службой. Если больше у вас к нам нет вопросов, то мы, пожалуй, пойдем». Командир демонстративно собрался сделать шаг в сторону, как ему ненавязчиво дали понять, что этого делать не стоит. Не только бойцы вскинули оружие, но и подполковник вытащил свой пистолет и, сняв оружие с предохранителя, направил дуло парню прямо в лицо. Э -э нет...», «Думаю, нашему руководству будет очень интересно узнать, что это за торговцы прибыли в город», – ухмыльнулся тот, холодно глядя парню в глаза. «Поэтому хотите вы этого или нет, но вам придется проехать с нами». «А если мы откажемся?» – спокойно спросил Хиро. «Тогда это будет последнее, что вы сделаете», – прищурился усач, держа палец на спусковом крючке. В отличие от разговора с оружием, он обращался уверенно, а пристальный и сосредоточенный взгляд намекали, что тот не шутит. думая что у нас нет причин отказываться от столь любезного предложения», примеряющий поднял руки Хиро, а за ним повторили и его спутники. «Тем более, что мы все равно собирались искать покупателей. Почему ими не стать вашему руководству?» «Вот это уже совсем другой разговор», – расслабился подполковник. «Обыщите их и оденьте наручники». «Это обязательно?» – прищурился командир. «Стандартная процедура, не переживайте». Убрал в кобуру пистолет усач. Хиро повернул голову к своим спутникам и подмигнул, показывая, чтобы они ни о чём не переживали и доверились ему. Следуя заранее составленному плану, Они еле заметно кивнули и спокойно стояли, пока их обыскивали. Их с рокером проверили достаточно быстро, убедившись в том, что у них нет при себе оружия. А вот на оторве вышла небольшая заминка. Проверяющий её боец начал открыто лапать девушку, отчего у той на лице появилось настолько сильное презрение, на что тот лишь усмехнулся. Но это не значит, что если молчит его спутница, то будет молчать и командир. Вижу вы здесь за главного, обратился он к Усачуна, что тот спустя мгновение кивнул, не понимая, куда клонит этот непонятный парень. Поэтому скажу всего один раз. Если кто-то из ваших бойцов ещё хоть раз поведёт себя непрофессионально и попробует распускать руки, унижая и доставляя дискомфорт моим товарищам, то это будет «Последнее, что он сделает, надеюсь, я понятно выражаюсь?» «Смеешь угрожать в такой ситуации?» – прищурился подполковник, кладя руку на кобуру. «Не угрожаю, а констатирую факт», – холодно посмотрел парень ему прямо в глаза. «Буквально совсем недавно у нас произошел один конфликт с некой группировкой». «Ну, думаю, вы должны были об этом слышать. Их лидером был Косой». «Думаешь, твой блеф поможет?» Хиро заметил, как побледнел усач. Учитывая его чин, он наверняка должен быть в курсе произошедшего. «Что вы можете сделать нам, когда стоите безоружные, и на вас направлено несколько автоматовый пулемёт?» «Вот и они так думали», – спокойно ответил парень, не отводя взгляд. «Ну, если вы так хотите проверить, блефую я или нет...» Многозначительно замолчал командир, покосившись на того ублюдка, что посмел лапать Настю. Он слышал весь разговор и уже давно убрал руки, постоянно бросая взгляд на своего лидера. «Интересно», — усмехнулся подполковник, улыбнувшись. «Относитесь к нашим гостям с уважением и не вздумайте больше распускать руки. Кто ослушается приказа, лично сдеру шкуру». Бойцы из захватившего их отряда повторно внимательно проверили каждого из них, не забыв заглянуть в пустой чемоданчик и закинуть его в машину. На этом конфликт был на время исчерпан. На них даже наручников не надели. Но пристально следили за каждым движением и даже в машине, в которую их посадили, не сводили оружие. Командир прекрасно осознавал, что его слова не испугали Усача, а наоборот, вызвали любопытство. Впрочем, именно на это он и рассчитывал. Транспорт тронулся, и они достаточно комфортно поехали туда, куда хотели попасть, к базе военных. Первая фаза. успешно пройдена